Царга девятая. Размышления о карме или действиях. Рама спросил. «О всезнающий Бхакван, объясни мне, о Брахман, почему они, сомненные до всех результатов усилий, в мире называют судьбой?» Васиштха ответил. «Только собственными усилиями и ничем иным у Ракхва, совершаются все дела и обретаются результаты всех трудов». Судьба не является этому причиной. Судьба не делает ничего, не наслаждается ничем и не существует. Ее никто не видит и никто из мудрых не признаёт. Судьба лишь воображаема. Мнимый, хороший или плохой смысл полученного результата собственных усилий в мире называют судьбой. Когда желаемая вещь, обретаемая всегда собственными усилиями, становится нежеланной, или нежелательный результат становится желанным. Это также называется судьбой. То, что полностью подконтрольно человеку и достигается только собственными стараниями, в этом мире людей также именуется судьбой. Поэтому у Ракхва судьба, подобная пустому пространству, что-то для кого-то свершает только с точки зрения глупца и ничего не делает с точки зрения мудрого. Обретение хороших или плохих результатов собственных усилий, о которых говорят «так сложилось», тоже называют судьбой. Когда, получая результаты своих усилий, человек говорит «у меня возникла такая идея, и я так решил», это тоже называют судьбой. Когда при получении желательных или нежелательных результатов утешения говорят «такова действительность», и это именуют судьбой. Рама спросил, «О, всезнающий Бхакван, судьба – это результат прошлых действий. Но тогда почему ты говоришь, что судьбы не существует?» Васишска ответил, «Хорошо, Ракхва, слушай мои объяснение и ты постигнешь все. Твой ум твердо уяснит, что нет никакой судьбы. Многочисленные прошлые склонности об условленности ума созревают Становясь деяниями человека. Урама. Человек действует в соответствии со своими желаниями и обусловленностями. Но если он занят другим деянием или другими мыслями, это действие не возникнет. Идущий в деревню попадает в деревню. Идущий в город приходит в город. Усилие всегда соответствует желаниям и обусловленностям ума. Только результат действия, которое совершалось в прошлом с большим усилием и настойчивым стремлением, называется здесь судьбой. Ибо деятель пребывает в действиях, действие совершается в соответствии с самой сильной склонностью, склонность не отлична от ума, и ум считается человеком. Что судьба, что действие у садху – это ум, а ум – это человек. Поэтому очевидно, что судьбы не существует. Только ум есть человек. Какому благ он прилагает усилия, того она достигает своими стараниями. Только собственные старания и являются судьбой. Урама мудрые провозглашают, что ум, обусловленность, желание, действие и судьба – это только неверное понятие Только тот, кто постоянно прилагает усилия и действует с твердой устремленностью у Рама, добивается результата. Таким образом, единственно трудами человека достигается всё Рамы, и никак иначе. Поэтому пусть усилия приведут тебя к благу. Рама сказал. Умуни. Множество прошлых желаний и обусловленностей определяют мое нынешнее состояние. Что мне несчастному делать? Васиштха ответил. Поэтому, у Рама, ты достигнешь вечного, высочайшего блага исключительно собственными настойчивыми усилиями, и никак иначе. У Рама об и стремлении бывает двух видов – чистые и нечистые. И прошлые склонности тоже являются тем или иным из этих двух у Рама. Если в настоящем от тебя ведет поток чистых склонностей, то постепенно ты достигнешь высочайшего безграничного состояния. Но если нечистые прошлые обусловленности создают для тебя препятствия, ты должен одолеть их собственными твердыми усилиями. Ты не неразумное тело, а само сознание, откуда взяться другому сознанию, которое могло бы направлять тебе. Если бы другой руководил тобой, то кто бы руководил им и кто направлял бы направляющего? Это глупое предположение, а не истина. Река об условленности несет чистые и нечистые потоки. Приложи все силы, чтобы держаться чистого потока. Обнаружив нечистые стремления своего ума, силы собственных усилий, обрати их в чистые и сильнейшие. Направляемые стараниями, ум человека отвлекается от нечистых помыслов и устремляется к чистым. Бывает и обратное, как в поведении ребенка. Поэтому надо прилагать усилия, чтобы верно направлять его. Постепенно, шаг за шагом, не торопясь, постоянными усилиями, приучай и воспитывай ребенка ум. Множество твоих прошлых желаний обусловленностей Стали твёрдыми в силу повторений, и чистые, и нечистые. Теперь поддерживай практикой только чистые. Когда благодаря прошлым практикам твои склонности и желания очищаются, знай, что твои усилия приносят результат у победителей врагов. У безгрешной даже прямо сейчас склонности усиливаются силой практик, поэтому помогай только чистым склонностям. Если ты не будешь поддерживать повторением прошлые утвердившиеся привычки, они не будут расти. Поэтому будь счастлив, мой сын. Даже при сильном соблазне и сомнении, содействуй лишь чистым склонностям, ибо поддержание хорошего не бывает ошибочным. В этом мире, что постоянно практикуется, то и достигается. Это для разумных с самого детства очевидно, вне всяких сомнений. прибегнув к собму наилучшим усилиям и преодоев пять чувств придерживайся чистых склонностей пока у меня очищен и не достигнуто состояние высочайшей мудрости следу учению гууру и писаний когда оставишь дурное стремление и познаешь истину тебе без волнений следует отказаться даже от чистых склонностей С чистым и понимающим умом стремись к той чистой благородной цели, которую обрели мудрые, достигнув извечного состояния без страданий. И затем, оставив даже это, оставайся тем, что есть, осадху». Сага 10 О нисхождении знания. Васишска сказал. «Истина Брахмана, или природа всего», называется судьбой. Она является причинностью причины и следственностью следствия. Потому, прибегнув ради собственного блага к усилиям, твоим постоянным спутникам, сосредоточь все внимание, все силы своего ума и слушай мои слова. Чувства сталкивают с пути к колеснице ума. Скорее обуздай и успокой их собственными усилиями. Я растолкую тебе учения, приносящие успех в этом мире, и в мире ином, приносящие результат человеческих устремлений и объясняющие суть пути к освобождению. Решительно оставив обусловленности сансары, чтобы не возвращаться к нему вновь, чистым умом погрузившись в полноту спокойствия и умиротворения, внимаю рама этому учению. Оно избавляет ум от влечения к предметам наслаждения с помощью понимания смысла писаний, касающихся действий и знаний. Успокоив разум, оно способствует утверждению собственной природе. «Я объясню тебе этот путь к освобождению, разрушающий радости и страдания сансары и являющийся единственным инструментом обретения высочайшего блаженства». Услышав этот рассказ об освобождении, вместе со всеми кто устремлен к истине ты достигнешь высшего состояния без страданий, в котором нет разрушения и смерти В прошлую эпоху сам великий создатель брахма поведдал это знание, приносящее конец всем страданиям и полностью успокаивающий ум Рама спросил: У мудрый скажи мне почему саморожденный рассказал это и как ты обрел эти знания Васиштх ответил, «Бесконечно проявляющийся атман, вездесущий и пребывающий во всем, пространство чистого сознания, неразрушимое по своей природе, сияет в каждом живом существе. Затем из неизменного сознания, не затронутого волнением или его отсутствием, был рожден вишну, как волна рождается из океана, полного струящегося нектара». Создатель Брахма появился из лотоса его сердца, в честь сердцевина – гора Меру, черепестки направления, а многочисленные тычинки – звезды. Он, знающий веда их смысл, в окружении множества богов и мудрецов сотворил всю Вселенную, подобную потоком разнообразных мыслей в уме. В этом месте, называемом пхарата расположенном на окраине континента Джамбудвипа, Он создал огромное множество живых существ, погруженных в страдания и болезни. В его творении рожденные существа были подвержены страданиям, происходящим от богатства и нищеты, череде везений и невезений, рождений и смертей, многочисленным и разнообразным несчастьем. Увидев терзание людей, всемогущий Создатель всего творения проникся состраданием как отец при виде мучений сына. Он на мгновение глубоко задумался о том, как избавить этих несчастных смертных от страданий. Размыслив, Создатель Брахма сотворил аскезы, закон Тхармы, добродетель, подаяние, правдивость и священные места для поклонений. Породив это, Создатель снова задумался. Этими путями люди в творении не смогут полностью избавиться от страданий. Только знанием истины обретается окончательное блаженство, именуемое нирваны, после чего достигший его больше не рождается и не умирает. Ибо только знанием человек может пересечь океан сансары, но не телесными практиками, подаянием или поклонением святыням. Для избавления этих несчастных людей от страданий я явлю очевидное надежное средство. Решив так, Брахма в своей лотоносной обители создал меня одной силой своей мысли. В то же мгновение я был порожден отцом, как волна рождает волну, о безгрешный. Отражение Творца, держащий, как и он, четкий сосуд для воды в руках, я поклонился и приветствовал его. «Подойди ко мне, мой сын!» — произнес он, сидя в своем лотосе, подобно лунному свету, сияющему в белых облаках, и приблизил меня жестом руки. «Облаченный в оленью шкуру, мой отец Брахма обратился ко мне, тоже облаченному в оленью шкуру, как царственный лебедь обращается к другому лебедю. Лишь на мгновение, мой сын, пусть твой ум, став беспокойной обезьяной, затуманится невежеством, которое покроет его... как лунные пятна покрывают луну. Его слова тут же стали для меня проклятием. Я потерял всё понимание истины и забыл свою чистейшую сущность. Вслед за этим я погрузился в страдания, лишенные понимания, терзаемые болью и мучениями, подобно несчастному, оказавшемуся в нищете. Я подумал, увы, почему я страдаю в этой ужасной сансаре, и оцепенел в молчании. Затем мой отец обратился ко мне. «Почему ты страдаешь, мой сын? Спроси меня о том, как прекратить страдания, и навсегда станешь счастливым». Тогда, сидя на золотом лепестке лотоса, я вопросил Создателя всей Вселенной о лекарстве от болезни сансары. Я спросил. «О Всевышний, как возникает сансара, полное страданий, и как человек может от нее освободиться?» Тогда Отец открыл мне очищающие высочайшие знания истины, познав которые я мудростью как будто даже превзошел родителя. Потом, обратившись ко мне, знающему все, что должно быть познано и пребывающему в своей изначальной природе, Создатель мира, исконная причина всего, сказал, «Мой сын, скрыв от тебя знания проклятием, я принудил тебя спросить о главнейшем знании на благо всех людей. Теперь твое проклятие уничтожено. Ты обрел высочайшую мудрость и пребываешь, как и я, единым сознанием, подобно золотой руде посредством очищения, превращенной в золото. Теперь иди на землю, в страну Бхарата, на континент Джамбудвипа, в Осадху, ради блага всего человечества. Должным образом учи ритуалам и поклонениям, Те, кто склонен к действиям и ритуалам. Те же, чьи ум бесстрастен, кто разуменно склонен к исследованию, учи этой мудрости, приносящей блаженство осадху. Так, по указанию своего лотосорожденного отца, я нахожусь здесь до тех пор, пока продолжается рождение существ у Рама. А нет ничего, что я должен делать, я не стремлюсь ни к чему». Я остаюсь на этой земле с успокоенными, как в глубоком сне мыслями. Хотя я действую, я не совершаю никаких деяний. Сарга 11. О качествах вопрошающего и отвечающего. Васиштха сказал. «Я рассказал тебе все о том, как это знание пришло на землю, благодаря моему устремлению и замыслов лотосорожденного Брахмы. О безгрешный, неукротимое стремление твоего ума познать эту высочайшую мудрость, свидетельство твоих великих плохих заслуг. Рама спросил, «Скажи, О Брахман, почему вслед за созданием у Творца зародилась мысль о передаче знания живущим на земле?» Васиштха ответил, В высочайшем Брахмане создатель Брахма сам порождает себя как всплеск сознания, свойственной ему силой, как волна появляется на поверхности океана. Посмотрев на страдающие творения, великий Творец узрел весь путь своего создания в прошлом, настоящем и будущем. Начиная с сатьи-юги, ритуалы и действия пришли в упадок. Видя заблуждения людей, Творец ощутил сострадание. Затем он создал меня, дал мне многие знания и отправил на землю для прекращения людского невежества. Как и меня, он также послал и других великих мудрецов, таких как Нарада, Санаткумара, Санака, Санатана, Санандана и многих иных. Мы отправлены сюда, чтобы путем благих действий и путем мудрости освобождать мир из оков заблуждения ума. Давно, когда закончилась Сатия-юга и постепенно чистота действий, творимых на земле, сошла на нет, эти величайшие мудрецы сотворили в различных частях земли правителей для поддержания порядка в действиях и ритуалах и защиты морального закона. Потом они создали и распространили по земле множество писаний, объясняющих дхарму и правила поклонения для достижения духовных и мирских целей. Затем, с течением времени, всё пришло в упадок. И главной повседневной заботой людей стало стремление к наслаждениям и богатствам. Тогда между правителями начались споры, разгорелись войны за владение, и множество людей погрузилось в беззаконие и грех. Власти не способны были защитить свои земли без войн. и от этого терпели бедствия, и они их поданы. Дабы избавить их от страданий и помочь обрести верное видение, мы и другие мудрецы передали им великую мудрость. Поэтому это знание о собственной сущности сначала было дано правителям, а потом разошлось по всему миру, называемое царской мудростью. Обретя это царское знание, познав секрет царей, величайшее понимание собственной сущности Урамы, Правители достигали высочайшего состояния бесстраданий. Теперь, когда прошло время этих многочисленных, достославных правителей Урама, на этой земле родился ты, сыном царя дашаратхи. В твоём чистейшем уме зародилось прекрасное беспричинное бесстрастие по победителю врагов. Любой человек, даже достойный и обладающий развлечением, может стать бесстрастным по причине страданий. Такое бесстрастие считается возникшим от волнения, чью имя Раджа Сурама. Твое же прекрасное редкое бесстрастие не рождено обстоятельствами. Оно явилось благодаря твоей способности к развлечению. Это чистое сатвическое бесстрастие. Воистину, кто же не ощутит бесстрастие к объектам чувств, видя их гнусность? но только способность к развлечению порождает истинное высочайшее бесстрастие в лучших людях. Те, в ком бесстрастие появляется без каких-либо внешних причин, имеют чистый ум и являются величайшими мудрецами. Человек сияет бесстрастием, порожденным развлечением, как юноша, украшенный гирляндой цветов. Воистину лучшие из людей именно те, достигает бесстрастия мудрым исследованием сансары. Снова и снова размышляя о природе мира силы собственного развлечения, необходимо приложить усилия и отбросить заблуждение и внутри, и снаружи. Кто, видя места погребений, несчастье и нищету, не станет бесстрастным. Но то бесстрастие превыше и полезнее всего, которое является изнутри. Ты достиг истинного естественного бесстрастия и готов понять сущность мудрости, как мягкая земля готова принять семя. По милости из благословения Парамешвары, высочайшего Господа и Правителя, чистый ум, подобный твоему, устремляется к развлечению. Это следствие длительного соблюдения ритуалов, практики Великой Аскезы, воспитания в себе контроля над умом и чувствами, жертвования и подаяний путешествий к святым местам и размышлений. Когда при исследовании истины человека оставляет дурные склонности, даже если это происходит случайно, как в истории с вороной и кокосом, он устремляется к постижению истины. Доколе люди только следуют ритуалам и погружены в действия, они блуждают в водоворотах сансары, не ведая высочайшей истины. Узрев мир таким, каков он есть, они отказываются от мыслей, поддерживающих сансару, и приходят к высочайшей истине, подобно слонам, разорвавшим удерживающие их цепи. Орама! Путь сансары зверист и бесконечен, и даже величайшие из людей, будучи привязанными к телу, не имея знания, не видят обмана. Беспредельный океан сансары можно пересечь только на лодке мудрости и размышлений. Великомудрые с легкостью переправляются через него, а по к ракху. Слушай внимательно, с умом всегда сосредоточенным на истине, что позволит и тебе преодолеть океан сансары. Без верных раздумий, нескончаемые мирские волнения, печали и страхи продолжают испепелять человека изнутри. Только знанием мудрые преодолевают страдания от противоположностей, подобных жаре и холоду, ветру и прочему ураковы. Глупцы на каждом шагу испытывают волнение и беспокойство, которые сжигают их, подобно огню, уничтожающему сухую солому. Мудрого, ведающего то, что должно быть познано, и видящего истину, не затрагивают волнение, как языки пламени не могут опалить лес, пропитанный дождевой влагой. Как иссушающие ветры пустыни не касаются райского дерева, исполняющего желание, так болезни и беспокойство не тревожат ведающего истину. Чтобы познать истину, разумный искатель должен приложить усилия, стремясь приблизиться к пробужденному мудрецу, способному объяснить, и с должным почтением вопросить его о главном. Слова знающего учителя должно слушаться вниманием выбирая их, подобно белой ткани, впитывающей краску. Нет большего глупца, чем тот, кто вопрошает невладеющего истины и говорящего неподобающей речи Урам Величайшим глупцом является и тот, кто приложил усилия и получил ответ узнающего истинное писание, но не следует ему. Разумен тот, кто задает вопросы, только заранее исследовав, обладает тот мудростью или нет. Глупец тот, кто задаёт вопросы, не проверив знания отвечающего. Он худший из спрашивающих и не готов к пониманию истины. Мудрому следует отвечать на вопросы только достойного и добродетельного искателя, способного понимать высказанное и невысказанное, но не на вопросы глупца, подобного животному. Того, кто объясняет, не обращая внимания на способность спрашивающего внять истине, Мудрые тоже называют клубцом. «О, Патума Кракху, ты известен своим даром вопрошания, а я знаю, как дать хороший ответ. Это делает нас достойными друг друга. То, о чём я тебе расскажу, упостигающий смысл слов, прими в своём сердце как истину, приложив усилия, и действуй соответствующе. Ты благороден и бесстрастен, ты понимаешь истину человеческой жизни». Сказанное мной наполнит твое сердце, как краска впитывается в ткань. Твоем напряженно размышляющее над услышанной великой истиной проникает в смысл слов, подобно солнечному свету, входящему в воду. Прими всем сердцем мои слова, приложив усилия. Без этого не имеет смысла тебе спрашивать меня. Ум не постоянен Урама. Он подобен непоседливой обезьяне в лесу сансары. Очищенный усилиями, он способен постичь высшую истину. Держась подальше от общества глупцов, невежды дурных людей, следует поклоняться мудрым. Способность развлечения появляется в верной компании хороших людей. И тогда дерево развлечения приносит плоды наслаждения и освобождения. У врата освобождения стоят четыре привратника. Это спокойствие – самоисследование, удовлетворенность и хорошая компания. Надо приложить усилия и завоевать расположение всех четырех, трех или двух из них. Тогда не откроет перед тобой дверь в царство освобождения. Постарайся завоевать расположение хотя бы одного всеми силами, даже ценой своей жизни. Потому что если подружишься с одним – то за ним последуют и остальные. Только отличающий реальное от нереального достоин писаний, мудрости и аскезы. Он лучший среди людей, как солнце прекраснейшее из всех сияющих небесных тел. Невежество же клубца становится твердым, как при морозе вода замерзает в неподвижную ледяную клыпу. Уракхва Благодаря твоей добродетельности и способности к пониманию смысла писаний, твоём сияет, как раскрывшийся на восходе солнца лотос. О разумный, ты должен слушать внимательно, чтобы воспринять и понять эти слова мудрости, подобно тому, как олень, навострив уши, прислушивается к сладким звукам флейты. Практикой бесстрастия, Урама, обрети нерушимое богатство спокойствия и благородства. Дабы освободиться от мира сансары, сначала необходимо взращивать понимание изучением писаний и пребыванием в обществе мудрых, а также практикой аскезы и успокоения ума. Знай, что даже непродолжительное изучение писаний с очищенным умом является лучшим средством для полного избавления от невежества. и дерево сансары – единственное прибежище всех несчастьй. Невежество всегда обманывает. Уничтожь заблуждение с помощью усилий. Невежество шевелится у сердца змеей дурных желаний, и испуганный ум сжимается, как кусок кожи, попавший в огонь. Истинное видение реальности сияет в уме мудрого, подобно полной луне на безоблачном небе. Только того можно назвать воистину истинным человеком, чьим открыт, и способен к прекрасному высокому постижению природы причин и средствий. О, бесстрастный Рама, твое чистое сердце полное достоинств, сияет освежающим светом высшего развлечения, разгоняя тьму невежество подобно чистой полной луне в небесах, уничтожающей мрак. Такова сорока одиннадцатая о качествах вопрошающего и отвечающего Книги второе о пути искателя Махарамайяны Шри Васиштхи, к освобождению, записанной в Алмике. Сарга XII. О величии истины. Васиштха сказал, «Урама, ты полон прекрасных качеств, знаешь, как спрашивать и понимаешь сказанное. поэтому я с радостью открою тебе истину. Освободись от волнений и венности, наполнись чистой садвой и, направив свою катману приготовься внимать мудрости. У тебя есть все достоинства, необходимые вопрошающему. У меня все качества отвечающего. Эти наши свойства, подобно драгоценным сокровищам в глубинах океана, «Мой сын, ты обрел бесстрастие, порожденное размышлением и отсутствием привязанностей, как лунный камень выделяет влагу от прикосновения лунных лучей. Давно, начиная еще с далекого детства, в тебе раскрылись многочисленные чистые благородные качества, подобные аромату и красоте прекрасного цветка лотоса. Теперь слушай мои слова. Ты достойный их. ибо без луны не пробуждается прекрасная белоснежная ночная ливия. Все предпринимаемые усилия и понятия ума полностью прекращаются, когда достигается высочайшее состояние. Если бы не кончались все заботы мира для мудрого, разве могли бы думающие люди вынести круз невежества и беспокойств? Когда достигается высочайшее состояние, пропадают все умственные понятия, как по окончании творения горные пики сгорают в огне множество солнц. Урама. невыносимое страдание губительной болезни сансары уничтожаются только йогой мудрости, как отравление ядом лечится только мантрой Каруды. Это йога — мантра высшей мудрости. Обрести ее можно изучением писаний с помощью познавших истину людей. И несомненно, когда исследована реальность, прекращаются все страдания. Поэтому на тех, кто размышляет о сути, не стоит взирать с неуважением. Человек, вопрошающий о сути реального, освобождается из тюрьмы всех страданий, как змея в должное время сбрасывает свою шкуру. Познавший истину с чистым разумом, избавленный от беспокойств, смотрит на весь мир, как на забавное волшебное представление. Да не имеющего уже верного видения, весь мир полон невыносимых терзаний. Воистину ужасна эта болезнь сансары. Она кусает, как змея, рассекает, как меч, и колет, как острое копье. Словно веревка она связывает и обжигает, как огонь. Она, как ночь, лишает зрения не ожидающего подвоха человека, делая ум бессильным и бессознательным, подобно камню. Она выводит из равновесия, толкает в ямы темноты и заблуждений и ослабляет желаниями. Нет таких страданий, которые бы не испытал человек, погруженный в сансару. Увы, эти терзания беспредельны, если ничего не предпринимается для лечения болезни пристрастия к объектам чувств. Результатом становятся только бесчисленные адские муки. Глотание булыжников, удары сотен мечей, забрасывание камнями, обжигание огнем, замораживание в снегу, отрубание конечностей, раздавливание бревенами, прогрызание червями, снова отрезанием рук и ног – пронзанием непрерывным потоком горящих стрел, обгорание на солнцеперке, обливание ледяной водой на холоде, отрубание головы, решение сна, удушение и разрезание на куски. Это сансара полна неисчислимых ужасных страданий у Ракхава. Невозможно ее просто оставить без внимания. Ее необходимо исследовать, дабы понять, Только изучение Писаний приводит к наивысшему благу. А также у луна рода Ракху «Смотри, великие Муни Риши, дважды рожденные цари, покрыв свои тела доспехами мудрости, не подвержены терзанием и печалям, даже будучи под воздействием страданий из-за прошлых поступков». Они находятся всегда в блаженном расположении ума. Бесстрастные, избавившиеся от заблуждения об условленности, из людей, достигших света чистого сознания, пребывают в мире в том же состоянии, что и Вишну, Шива, лотосорождённый Брахма и другие боги. Когда заблуждение рассеивается и растворяется густая туча невежества, когда осознаётся истина собственной природы, Когда распускается спокойствие самадхи, когда сердцу становится очевидно истина после исследования ее совместно с мудрыми, когда отброшено нереальное, тогда этот мир становится прекрасным путешествием. Оракхава, когда достигается ясность сознания и в сердце разливается высочайшее спокойствие, человек во всех ощущениях и ситуациях пребывает в единстве своей природы. Когда познана истина, ум и интеллект обретают равное видение и наслаждаются нектаром истины, а этот мир являет себя замечательным приключением. Тело несознательно и подобно колеснице, движимой чувствами, впряжёнными в него конями, обдуваемой ветрами дыхания и влекомой к предметам наслаждения. воплощенное сознание – крошечная искра, стремящаяся к абсолюту. Когда очевидна истина, этот мир превращается в чудесное странстве. Сарга 13 Спокойствие ума, первый привратник. Васиштха сказал, осознав истину, постигшие свою сущность мудрые, С ясным умом путешествуют в сансаре, словно величественные цари. Они не печалятся, не восторгаются, не жаждут хорошего и не избегают плохого. Они делают всё, не совершая при этом ничего. Они пребывают во внутренней ясности, их действия и движения чисты. Они остаются в своей природе, и не разделяют желательно и нежелательно. Они приходят, не приходя, и не уходят, уходя. Они действуют, не делая, и не говоря, говорят. Когда достигается высшее состояние, прекращаются все действия и исчезают понятия, исходящие из стремления к приятному и отвращения к неприятному. Оставив все желания – У мудрых пребывает в сладчайшем равновесии, видя блаженство во всем и как будто оказавшись в небесном раю. Они остаются в своей природе, как лунный свет пребывает в луне. Они не затронуты даже чистыми действиями и всеми прошлыми склонностями. Они не участвуют в алюзорной игре этого мира, их не влекут желания. Отставив глупое непостоянство – Они сияют светом изначальной сути. Такое блаженство достигается только при непосредственном постижении истины своей природы, и никак иначе. Поэтому человеку, пока он жив, следует прилагать усилия и вопрошать о своей сущности, служить истине и стремиться познать ее. Остальные занятия бессмысленны. Кто постоянно и настойчиво следует указаниям учителей и писаний, обретая непосредственное понимание, тот осознает свою природу. Глупцы, не уважающие писания и насмехающиеся над мудрыми, обретают только несчастье, но непонимание. Никакие болезни, никакой яд, никакие волнения и страдания в этом мире не сравнятся с муками человека, вызванными собственной глупостью. Те, чей разум хоть в малой мере очищен, освободятся, вняв этому писанию, избавляющему от невежества. Воистину нет лучшего пути. Это писание, полное надлежащих примеров, должно быть изучено, его с лёгкостью осваивает стремящийся к постижению высшего смысла. Невежество приносит бесчисленные невыносимые страдания и, и бесполезные дурные рождения, как на дереве Кхадера появляются шипы и колючки. Урама. Лучше бродить с миской для подаяния в сиренях бедняков, прося милостынь, чем страдать от невежества, приносящего огромные терзания. Лучше быть одиноким слепым червем и прогрызать в темноте ходы в стволах деревьев, чем испытывать невероятное мучение от глупости Достигнув чистого видения этого учения, ведущего к освобождению, человек не ослепнет вновь в темноте заблуждений. Пока чистое солнце о не взошло, желание не дает раскрыться цветку лотоса человека. А ради освобождения от страданий сансары, познав свою природу чистого сознания и слов в Писании Гуру, с помощью благожелателей, подобных мне… «Живи, как живут освобождённые при жизни дживанмукты, такие как Вишну, Шива и другие боги, брахмариши и мудрецы Уракхава. Страдание бесконечно в этом мире, а счастье недолговечно, подобно сорванной травинке. Поэтому не привязывайся к мирским удовольствиям, неразрывно связанным со страданиями. Идущий по пути познания человек, должен прилагать непрестанные усилия, чтобы достичь бесконечного и безусильного состояния окончательной истины. Только те являются лучшими из людей, достойными освобождения, чьим очистился от жары желаний, устремившись к непревзойденному состоянию истинной природы. Знаешь, что те, кто находит удовольствие только в чувственных наслаждениях, явствах, богатстве власти и прочим, чьи ум полон дурных помыслов, такие люди подобны слепым ликушкам. Водящие компанию с обманщиками и лжецами, склонные к дурным поступкам и доверяющие врагам, которые притворяются друзьями, расположенные к обжорству и чувственным наслаждениям, эти глупцы с недалеким заблуждающимся умом попадают из одного затруднения в другое, из страдания в несчастье. Из страха в ужас, из ада в преисподнюю. Орама. Счастье и страдания уничтожают друг друга. Они мимолетные, как молнии в грозовой туче. Невозможно постоянно наслаждаться счастьем. Бесстрастные мудрецы, достигшие полного понимания истины, достойны поклонения. Они получают и наслаждение, и освобождение. Эту ужасную ворную реку сансары можно пересечь, обратившись к мудрому исследованию истины, благодаря постоянной практике бесстрастия. Разречающий и знающий не должен почивать в наваждениях сансары, отравляющих его ядом невежества и заблуждений. Кто, пребывая в мире санцары, не замечает ее противоречий, Тот подобен спящему на сеновале в горящем доме. Состояние, из которого нет возвращения и в котором отсутствует страдание, можно достичь только мудростью. В этом нет никаких сомнений. Даже если такое состояние недостижимо, то нет никакого вреда в самоисследовании. Но если оно есть, то достигнув его – ты пересечешь океан ограниченного существования. Когда у человека появляется склонность к исследованию пути освобождения, его уже можно считать освобожденным, ибо он очень скоро обретает это состояние. Без непосредственного осознания Абсолюта во всех трех мирах невозможно безусильное самодостаточное блаженство, в котором нет сомнений на вождение и заблуждение. Когда с достижением этого достигается высочайшее, страдания пропадают. В обретении этого не поможет ни богатство, ни друзья, ни родственники, ни движение рук и ног, ни путешествие по миру, ни телесные решения, ни посещение святых мест и пребывание там. Высшее состояние достигается только победой над умом, полученной направленными усилиями, и избавлением от склонностей и желаний. Человек, оставивший в сети страданий, достигает этого состояния только практикой развлечения истинного и твердой приверженностью к самоисследованию. Пребывая в удобном положении, размышляя о собственной сущности и медитируя, достигший состояния без страданий больше не рождается снова. Это состояние известно мудрым, как превосходящее любое возможное счастье. Эта несравненная неподвижность называет наисладчайшим нектаром. В силу непостоянства всех восприятий нет настоящего счастья ни на небесах, ни на земле, как нет воды в мираже. Победы над умом, размышлениями, самообладанием, умиротворенностью и постоянным спокойствием. Достигает блаженство и человек, и бог, и даже демон, вне зависимости от того, стоит ли он, идет, летает или передвигается иным образом. Это достигнутое высочайшее блаженство порождено умиротворенным умом. Это плод цветка спокойствия, распустившегося на высоком древе развлечения. Обряд его... даже выполняя многочисленные повседневные действия, не вовлекается в них. Он, подобно солнцу на небе, не избегает ничего и не стремится ни к чему. Его чистый, умиротворенный, спокойный, свободный от желаний и заблуждений, беспристрастный ум ничего не отвергает и ничего не жаждет. Теперь слушай объяснение о приуратниках у врат освобождения. Завоевав расположение даже одного из них, можно пройти через эти врата. Огромная пустыня сансары широко раскинувшаяся и полное стремление к удовольствиям, утрачивая свой жар в прохладных лучах луны спокойствия. Спокойствие приводит к наилучшему благу. Оно является высшим состоянием блаженства и умиротворения. Оно благоприятно. и избавляет от заблуждений. Для спокойного и умиротворенного человека, пребывающего в прохладе ясности, чей ум находится под контролем, даже недоброжелатели становятся друзьями. Тот, чей ум украшен спокойствием, сияет высочайшей чистотой, подобно океану молока в лунном свете. Те, в лотосе, чьего сердце раскрывается цветок лотоса спокойствия и самообладания, подобное Бхагвану Вишну, великолепием этих двух лотосов сердце. Победившие чувства собственными усилиями и практиками, чьи чистые лица подобной луне сияют спокойствием, почитается как светила, украшающий свой род. Все богатства, удовольствия и власть во всех трех мирах – несравнимы с блаженством спокойствия. Все невыносимые страдания и трудности, желания и волнения пропадают в спокойном уме, как тьма тает при свете солнца. Присутствие умиротворенного человека дарует уму любого существа благословение больше, чем наслаждение от лучей луны, которые ощущает человек в спокойствии. Высочайшая истина сама по себе проявляется в хорошем человеке, который пребывает в спокойствии и дружествен ко всем людям. Любое существо, жестокое или доброе, полностью, как своей матери, доверяет тому, кто пребывает в спокойствии. Такого счастья, какое дарует внутренний спокойный ум, не достигает даже Индра и Вишну. Оракхава в любых болезнях, волнениях, страданиях и удушающих желаниях, умиротворяй свою ум, омывая его нектаром спокойствия. Если твой ум безмятежен и прохладен, то все, что ты делаешь и чем наслаждаешься, ощущается в нем слаще всего другого у Рама. Блаженство ума, погруженного в нектар спокойствия, таково у Ракхава, что, я думаю, Даже если его разбить на части, они срастутся вновь. Никакие демоны, враги, никакие чудовища, тикры или змеи, никто не враждебен тому, чьим спокоен. Того, кто защищен со всех сторон доспехами спокойствия, страдания не могут пронзить, как стрела не может повредить скалу и твердейшего алмаза. Не так прекрасен царь в своем дворце, как тот, кто погружен в спокойствие и чей интеллект бесстрастен и чист. Встреча с полностью умиротворенным человеком приносит радость большую, чем даже встреча с другом, который дороже жизни. Того, кто выполняет действия с безмятежным и невовлеченным умом, уважает в мире, и только он действительно живет, и никто другой. Все существа воспевают действия, выполняемые умиротворённым садху со спокойным и невозмутимым умом. Того называют спокойным и владеющим своим умом, кто даже слыша, касаясь, видя, ощущая вкус и обоняя то, что чисто или нечисто, не радуется и не печалится. Того называют умиротворённым, кто своими усилиями победил чувства – кто равно относится ко всем существам, кто не жаждет грядущих наслаждений и не отталкивает то, что приходит само. Кто чистым умом видит и внутреннее, и внешнее, кто действует только для освобождения, тот именуется умиротворённым. Того, чьим ум остаётся подобном прохладной луне, не затронутым ни битвой, ни пирами, ни даже смертью, называют умиротворённым. Того именует умиротворённым, кто, пребывая в этом мире, как будто не остаётся в нём, не радуясь и не печальясь, будучи спокойным, словно во сне. Того называют умиротворённым, чей взгляд одаивает каждого потоком благословляющего нектара Того именует умиротворённым, кто полон прохлады спокойствия, кто не тонет в эмоциях и не обманывается повседневными действиями. кто в продолжительных несчастьях и даже при гибели мира не принимает себя за приходящее, того называет умиротворённым. Того именует умиротворённым, кто в мирских делах остаётся с умом без привязанностей, чистым как пространство. Сияние умиротворённого превосходит величие подвижников, учёных, последователей ритуалов, царей, могучих воинов, и самых добродетельных людей. В уме этих великих и одаренных благородными качествами, чьи понятия успокоились, сияет блаженство, подобное прекрасному свету луны. Высшее прекрасное спокойствие – главное украшение лучших из людей, блистающее в любых опасностях и среди любых страхов. О сын Раху, Подобно великим мудрецам – Следуй к бессмертному спокойствию хранимому даемними риши к спокойствию которое невозможно похитить и достигни его тыова сарга 13 спокойствие ума первый привратник книги второй о пути искателя махарамайины шривасишки ведущий к освобождению записанный в алмике Сарга Второй привратник. размышление об истине. Васиштха продолжил. «Искатель истины с чистым и спокойным умом, пробужденным изучением Писаний, сознанием причин и следствий, должен постоянно исследовать природу собственной сущности. Самоисследование оттачивает интеллект и позволяет ему видеть высшее, ибо самоисследование – лучшее лекарство от долгой болезни сансары. Огромное древо страданий с бесчисленными побегами желаний, срубленное ударами топора размышления об истине, никогда не вырастет вновь. При потере родственников, в трудностях и печалях, человек окружен заблуждениями. О разумный! Выход для мудрых в размышлениях. Мудрые и разумные ведают, что без самоисследования нет пути к освобождению. Посредством размышления они оставляют нечистое и очищают свой ум. Только благодаря размышлениям об истине мудрый обретает могущество и силу мыслей, ясность понимания и способность к плодотворным действиям. Океан Сансары можно пересечь – с помощью постоянных размышлений о своей природе. Они яркий маяк для развлечения верного и неверного, позволяющий достичь желаемой цели. Лев самоисследования, чистый по своей природе, разрывает на части безумных слонов глубоких заблуждений, топчущих лотосы понимания в сердце. Если с течением времени глупец достигает высочайшего состояния, то только благодаря непревзойденному огню светильника самопознания. Царство, везение, богатство, наслаждение и окончательное освобождение являются плодами исполняющего желания древа размышлений у Ракхвы. Ум мудрого, сияющий истинным развлечением, не тонет в несчастьях и невезениях, подобно сухой тыкве, качающейся на волнах. Те, кто действует с умом склоном к размышлениям, обретают наилучшие результаты своих деяний. Без настраданий это цветы колючее реаны неразмышления, растущивали сусиятся глупца и прекраждающие ему путь к освобождению. Орак хава, пусть гинет твое тупляющее наваждение без развлечения, нечистое как черное сажа и дурманщее как вино. Даже во время продолжительных страданий человек, обладающий высочайшим развлечением истины, не увязает в заблуждениях, как сияющее солнце не тонет во тьме. Тот, в чуму словно в чистейшем озере расцветает лотос размышления, сияет подобно заснеженным Гималаям. Тому, чей ум вследствие недостатка размышлений становится глупым и ленивым, Даже луна угрожает молниями, как воображённое привидение пугает ребёнка. Урама, неразмышляющий худший из людей, и от него надлежит держаться подальше. Он бездонное хранилище страданий и весна для молодых ион несчастий. Сложности, дурные поступки и терзания являются следствиями отсутствия размышлений. как страшные демоны Витавы порождаются тьмой. Улучши Зракху. Держись подальше от безрассудного глупца, который подобен одинокому корявому дереву, негодному ни на что хорошее. Различающий ум, незатрагиваемый желаниями, достигает величайшего спокойствия в собственной сущности, подобно сияющей полной луне. Когда человек сияет светом развлечения, Умиротворяется все вокруг. Разречающий истину украшает собой мир, как лунный свет, озаряющий землю. Разречение блещет в человеке, как луна в ночи, возвеличивая и украшая его знаменем истины и прекрасным опахалом чистых мыслей. Люди, обладающие пониманием сущности, подобно солнцу, источают повсюду свет и рассеивают ужасы бытия. В процессе разумного исследования канет в ночи ума высасывающая жизнь привидение, сотворённое собственным вымыслом ребёнка. Все формы этого мира кажутся прекрасными и существующими только в отсутствии размышлений, в то время как исследования разбивают в пыли мнимую реальность. Привидение бесконечной сансары, порождённое собственным заблуждением человека, и доставляющие ему множество страданий, без остатка исчезает при должном размышлении. Знай, что осознание Абсолюта, полное неизменного блаженства, в коем нет страданий, границы зависимостей, есть плод благородного древа размышлений. Благодаря ему возникает бесстрастие, возвышенное и устойчивое, как гора, и сияющее блаженством. подобное прохладе, возникающее в лунном свете. Садху с помощью прекраснейшего лекарства самоисследования, успокаивающего ума и приводящего к высочайшему состоянию, не желает более ничего и ничего не избегает. Ум, утвердившийся в этом состоянии, становится сияющим и безграничным. Он не рождается и не умирает, подобно бескрайнему пространству. Наслаждаясь миром, он взирает на всё как бесстрастный наблюдатель, не получая и не отдавая, не радуясь и не страдая. Он не пребывает ни в глубоком сне и ни в сновидении, и даже не бодрствует. Он не остается в бездействии и не вовлекается в действие. Он не тревожится о потерянном и не стремится к обретениям. Он не взволнован и не бесчувственен. Он сияет полнотой, как океан. Таковы йоги, живущие в этом мире, освобожденные в этой жизни дживанмукты, с умом исполненным спокойствия, великие и святые с полными блаженства сердцами. Эти мудрые, прожив здесь по своему желанию долгое время, затем, оставив тело, сливаются с безграничным абсолютом. Разумный человек даже в сложных ситуациях должен размышлять «Кто я?» и «Для кого это сансара?» и прилагая усилия находить ответы. У Ракхова, только размышлением о верном и неверном, и никак иначе, царь может определить направление действий в сложных и сомнительных обстоятельствах. Только с помощью исследования понимается суть Веты и Веданты, и причина сансары, как путь в ночи освещается светильником. Размышление чудесное око духовного познания, различающего истину, зрящее даже во тьме и в слепляющем свете. Глупец, не способный к размышлению, подобен слепому от рождения и достоин жалости, но владеющий этим божественным оком различения истины, преуспевает во всем. Прекрасное размышление — единственный путь достижения высочайшего блаженства собственной природы. Оно достойно уважения, его не следует оставлять ни на миг. Даже великие мудрецы наслаждаются обществом размышляющего человека, как всякий человек любит плод сладкого и ароматного созревшего манго. Люди следующие пути знания С умом, ставшим прекрасным благодаря размышлениям, не падают вновь и вновь многочисленные канавы страданий. Не так рыдает больной или старик, отягченный сотнями страданий, как стенает глупец, погубивший себя отсутствием размышлений. Лучше жить лягушкой в грязи, червем в навозе или змеей в грязной норе, чем человеком, не способным размышлять. Отрекись от презираемого всеми мудрецами неразмышления, обители всех несчастий и страданий. Разумный должен постоянно размышлять о своей природе. Упавшие в тюмную яму невежества могут надеяться единственно на размышление Только благодаря размышлениям, собственными усилиями утвердившись в своей природе, олень у масс способен пересечь океан заблуждений сансары. Настоящим размышлением именуется самоисследование в соответствии с указаниями писаний и законами логики. Это вопрошение о том, кто я и как возникло заблуждение, называемое сансарой. Ум не размышляющего и клубца обращается в камень, чрезвычайно твердое в силу заблуждения и густой тьмы невежества, что приводит только к страданиям. Уракхава. Искателями реальности и избавления от нереальности истинное понимание никак не может быть достигнуто без размышлений. Самоисследование приводит к истине, истина – к успокоению в собственной природе, а затем спокойствие ума уничтожает все страдания. Только размышления и ясное видение являются ключом к успеху действий на Земле. и дорогой к высочайшему пониманию. Поэтому к ним должны прибегнуть успокоивший разум. И ты, Урама. Сарга пятнадцатая. Удовлетворенность. Третий привратник. Васиштха продолжил. Приятие того, что есть, высочайшее благо, его называют истинным счастьем. Только удовлетворённый достигает высшего спокойствия угроза врагов. Для умиротворённого, блаженного в спокойствии, чьему всегда пребывает в безмолвии, даже власть над целой империей, подобно бесполезному пучку соломы. Того, чей разум удовлетворен тем, что есть у Рама, никогда не затрагивает печали и мирские заботы. спившие нектара удовлетворенности, достигшие безмятежности и умиротворения, почитают ядом даже величайшие наслаждение и богатство мира. Поток сладчайшего нектара не приносит столько блаженства, сколько доставляет его величайшая сладость приятия, разрушающего все грехи Удововлетворенно инуется тот, кто оставив все стремления к недостигнутому. Довольствуется имеющимся, не впадая в восторги и печали о будущем. Пока ум не обрел умиротворение в себе самом, в его пещере продолжают плодиться ляностраданий. Ум же, прохладный от умиротворения, скоро расцветает видением чистой истины, подобно лотосу, распустившемуся в лучах солнца. В уме, лишенном удовлетворенности и самообладания, и подверженным желанием. истина не может отразиться, как не отражается лицо в зеркале, покрытом грязью. Тот, в чьем сердце неизменно сияет удовлетворенность, не страдает во тьме невежества, как цветок лотоса, не закрывающийся во мраке ночи. Тот, чей ум умиротворен, даже не имея ничего, наслаждается, словно хозяин всего мира, неподвластный болезням и страданиям. Удовлетворённым величают того, кто не жаждет недостигнутого и вполне доволен приходящим без усилий, кто спокоен и благороден в деяниях. В лике такого великого, умиротворённого и удовлетворённого, чьём полон и чист, как океан молока, как будто сияет сама богиня Лакшми. Дабы обрести прибежище в полноте самого себя, Надо собственными усилиями отбросить все желания и стремления. Ум того, кто полон нектара удовлетворенности, чьи мысли прохладны, сам обретает твердость и уверенность, подобно неизменной прохладе луны. Как слуги спешат услужить царю, выполняя все его желания, так великие богатства спешат отдаться тому, чей ум полон удовлетворенностью. Когда человек умиротворен собой в себе самом, для него пропадают все волнения и страдания. Так и седает пыль в сезон дождей. Орама, человек с чистыми мыслями, пребывающий всегда в спокойствии, не затронутый волнениями, светится подобной чистой полной луне. Видя лицо мудреца, прекрасное в своем умиротворении, Все вокруг ощущают большее наслаждение, чем то, что приносит гора драгоценностей. Такому величайшему из людей полному благородных качеств, украшенному бесстрастиям ума, поклоняются даже небожители и великие мудрецы, улучши из раку Сарга 16вер ПРЕВРАТНИК. следование истине в обществе мудрых. Васиштха сказал, «О мудрейший, для пересечения океана Сансары особенно полезно пребывание в святой компании мудрых. Те разумные, кто взращивает чистый цветок развлечения, рождённые на дереве мудрого общества, вкушают восхитительный плод освобождения. В кругу мудрых пустота наполняется, смерть становится праздником, а несчастье превращается в успех». В этом мире лишь прекрасное общество мудрых становится снегом, от которого замерзают лотосы несчастья, и ветром, разгоняющим туман заблуждений. Знай, что компания мудрых развивает и очищает разум, сокрушает дерево невежества и уничтожает беспокойство. Прекрасный свет развлечения развивается в обществе мудрых, как от полива раскрываются удивительные цветы в саду. Богатства, обретаемые в хорошей компании, вечны. Они не приводят к беспокойствам. Они доставляют несравненную безмятежность, умиротворение и постоянно возрастающую наполненность. Люди не должны оставлять общество мудрых даже на мгновение, какие бы сложности и препятствия у них ни возникали. Компания мудрых – это светильник, озаряющий дорогу к истине. Это солнце мудрости, изгоняющее сердце из сердца тьму невежества. Общество святых – воды Канга, и тому, кто омывается в этих чистых охлаждающих водах, ни к чему аскезы, раздачи милостыни, путешествия к святым местам и жертвоприношения. О безгрешный! Когда есть мудрая садху, бесстрастные и неведающие сомнений, чьи узлы сердца развязаны, к чему все аскезы и святые места? К мудрым садху со спокойным умом надо устремляться всеми силами, как бедняк рвется к богатству. Ум мудрого обретает красоту и блистание в компании святых, как сияет в окружении небесных нимф богиня Лакшми, сопровождающие Вишну. Тот разумный, кто не оставляет компании мудрых, обретает благословение чистого развлечения и получает главное украшение, в виде драгоценного камня освобождения. Знающим истину, сумевшим разрубить оковы сомнений и уважаемым всеми, надо служить и поклоняться всеми способами, ибо только с их помощью можно пересечь океан сансары. Те, кто смотрит с неуважением на мудрых, подобных грозовым тучам, которые способны погасить адское пламя, становятся готовыми сухими дровами для огня ада. Бедность, смерть, страдания и другие заблуждения сансары полностью излечиваются лекарством общества мудрых. Удовлетворенность, компания мудрых, размышления и спокойствия являются единственными средствами, с помощью которых человек может пересечь океан существования. Удовлетворенность, лучшие достижения, общество мудрых, вернейший путь Самоисследование – само по себе истинное знание, а умиротворенность – наивысшее счастье. Эти четыре твердыни – вернейшие средства освобождения от повторяющегося существования. Практикуя их, человек пересекает водозаблуждений в океане Сансары. Когда чистосердечно практикуется даже одно из названного – то практикуется все четыре, у лучших из мудрых. За каждым последует остальные, поэтому надо изо всех сил прилагать усилия, стараясь достичь хотя бы одного. Хорошая компания удовлетворенности размышления сами направляются к тому, кто чист благодаря умиротворению, как торговые корабли в океане торопятся достичь безопасного порта. Все богатства устремляются к размышляющему, удовлетворенному, умиротворенному и пребывающему в хорошем обществе, как если бы он сидел в тени дерева, исполняющего желания. В размышляющем, безмятежном, удовлетворенным и находящемся в хорошей компании возникает качество прекрасное и благородное, как красота и сияние полной луны. удачи следует за пребывающим в хорошей компании, удовлетворённым, спокойным и размышляющим, как света следует за царём. Поэтому, улучшись Ракху, следует обрести, прилагая усилия, хотя бы одно из названного, победив стараниями ум. Пока, прибегнув к наилучшим из усилий и победив слона своего ума, ты не обрёл в сердце хотя бы одно из этих качеств, дальнейшее приближение к Высшему невозможно. Потому, рама, пока твои зубы не начнут скрипеть в усилиях по обретению этих качеств ума, будь ты Богом, небожителем, человеком или деревом, ты не сможешь достичь Высшего, усилнейший. Когда даже одно из этих качеств становится твоим и приносит свой плод, все заблуждения беспокойного ума исчезают в один миг. Если развивается одно из этих начал, растут все, принося победу над невежеством. Если же усиливается всего лишь одно заблуждение, укрепляются все ошибки, разрушающие хорошие качества. В умах людей распростёрся лес заблуждений, в котором между двух крутых берегов верного и неверного денно и ночно течет стремительная река желаний и обусловленности. К какому берегу этой реки ты стремишься, прилагая усилия, того берега и достигаешь. Зная это, поступай так, как пожелаешь. Пусть в лесу ума поток твоих усилий приближает тебя к верному берегу. Тогда, у лучше из разумных, тебя не унесут бурные воды мирского существования». Такова сарга 16 четвертый привратник следование истине в обществе мудрых книги второе о пути искателя Махарамайны Швасишки ведущий к освобождению записанный вамники Сарга 17 содержание этого писания Васиштха сказал: Урама. Лишь тот, кто обладает внутренним развлечением, достоин слушать эти речи мудрости. Так только царь достоин обучения премудростям управления государством. Лучший из лучших сосуд благородных качеств, далекий от общества глупцов, готов к исследованию истины, как чистые осенние небеса, достойных красоты полной луны. Ты обладаешь надлежащими качествами, поэтому сосредоточена вне моей речи, уничтожающей заблуждение ума, которую я собираюсь произнести. Того, чье исполняющее желание древо благих заслуг склонилось под весом созревших плодов, мои слова приведут к освобождению. Только лишь достойный, имеющий эти качества, сможет внять моим рассуждениям. чистым и возвышенным, приводящим к окончательному пробуждению, и никто другой. Это писание представляет самую суть учения, приводящего к освобождению. Оно состоит из тридцати двух тысяч стров, и его понимание дарует нирвану. Как лампа светит любому бодрствующему человеку, хочет он того или нет, так и это писание ведёт к освобождению, желаешь ты того или нет. Это писание, изученное самостоятельно или услышанное от другого и постигнутое, пересекаясь заблуждение и приносит блаженство единства, как будто очищая водами святого Ганга. Как при ближайшем рассмотрении исчезает привидевшаяся змея, оказываясь просто веревкой. Также при внимательном изучении этого писания пропадают страдания сансары. В этом писании шесть книг, каждая из которых полна логических размышлений, прекрасных иллюстраций и описаний, направляющих ум к истине. Первая книга называется «О При ее изучении усиливается бесстрастие внимающего, как от дождей растёт дерево в пустыне. В размышлении над этой книгой, в которой полторы тысячи строов, благодаря пониманию умножается чистота ума, как проявляется чистота драгоценного камня при полировке. Затем следует книга, называемая о пути искателя. Она состоит из тысячи разумно сложенных и логичных стров. В ней описаны качества, необходимые достойному искателю. Далее следует книга о создании, полной примеров и объяснений. В ней семь тысяч стров, приносящих знание истины. Здесь мир видящего и видимого в форме понятий «я и ты» объясняется как несуществующий и только воображаемый существующим. Внимательное слушание этой книги приводит к пониманию всего мира. Мир, раскинувшийся понятиями «я» и «ты», с различными землями, пространством и горами, нематериален. В нем нет горы-долин. В нем нет земли и прочих материальных элементов мироздания. как нет их в воображаемом воздушном замке. Он простёрся вокруг, как фантазия, и не существует, как то, что видится во сне. В силу бессмысленности он подобен видимости небесного города, иллюзии двух лун в восприятии пьяного, или в воде в мираже, кажущейся, качающейся и движущейся коре, видимо, из плывущего корабля, хотя кора неподвижна. Воображаемому демону, не имеющему причины, но тем не менее зримому. вымышленные истории жемчужному ожерелью в небесах, видимости браслета в золоте или волн в воде, синеве неба, которое нереально навидится, прекрасному наваждению, в котором нет ни стен, ни вещей, картине, зримой во сне или в небесах, но никем не нарисованной, изображению огня, который пылает не горя. Поэтому то, что обозначается словом «мир», нереально по сути, и возникает, как видимость гирлянда цветов в танце пены на волнах. Мир подобен страстно желаемым птицей Чакроваки, каплям дождя или сухому листу, спаленному летней засухой и безжизненном лесу, спутанным мыслям умирающего, падению в горную расщелину, сумасшедшие пляски одинокого танцора в темной пещере. Мир холодный и неневежества под чистыми осенними небесами мудрости. Он подобен каменной скульптуре, оставшейся невырезанной в камне, или картине, увиденной в трещинах стены. Он как будто фигура, вылеплена из глины, кажущейся живой, но неживая. Далее следует четвертая книга «О существовании». В ней три тысячи стров, включающие рассуждения, детальные объяснения и истории, показывающие, что мир существует как форма чувства «я» и непрерывно увеличивается от повторения взаимодействий видящего и видимого. Иллюзии этого мира видится везде вокруг и таким образом разрастается Здесь это детально объясняется. Далее следует книга об окончании, состоящая из пяти тысяч стров. Это пятая очищающая книга, полная глубоких логических доводов. Она объясняет в своих строфах способы преодоления наваждения, возникшего как понятие этого мира, как представление обо мне, тебе и о нем. Сосредоточенное изучение этой книги прекращает ансару. И от заблуждения остаются только мельчайшие следы, не стоящие внимания, подобное изображению войска на разорванной картине. Эти остатки заблуждения нереальны, как богатство города, пребывающего в чьем-то воображении, или как громкие звуки приснившейся битвы за недостижимое богатство. Они подобны раскатам ужасного грома из тёмной тучи, которая существует уже прекратившейся фантазии, или вымышленному городу в забытом сновидении, непорочной бесплодной женщине, родившей сына в саду непостроенного дворца, и ужасом рассказанных ею о том истории. Ненарисованной картине на стене, воображаемым видом давно забытого города, качающимся ветвям, не выросшего вечно зеленого леса, и синим краском в будущей цветущей рощи, и спокойному потоку вод со множеством скрытых в нем волн. Затем идет шестая книга, называемая «Об освобождении». Это последняя книга. Она содержит оставшиеся четырнадцать с половиной тысяч стров и дарует постижение истины. По разумному она приносит высшие благо, и умиротворение нирваны. Это чистый свет беспредметного сознания Атмана, собственной природы, суть истины, нераздельная полнота, чистота высочайшего пространства, где исчезают все заблуждения сансары. Достигший нирваны завершил свои путешествия в мире. и и сделано всё, что было необходимо сделать. Он становится подобным алмазной колонии, отражающей всё происходящее в мире и не затрагиваемой ничем. Он абсолютно удовлетворен, как будто поглотил все бесчетные миры. В его уме все формы мира подобны пустому пространству. Он оставил все понятия о причине, следствии и деятели, желаемом и нежелаемом. Имея тело, он не имеет тела. Находясь в сансаре, Он вне ее. Он есть чистое сознание, безраздельное и самодостаточное, как нерушимая скала. Он солнце сознания, освещающей миры, и он же отсутствием разделения напоминает густую тьму. Хотя он есть неописуемый свет сознания, он как будто является абсолютной тьмой, в которой нет границ. В нем прекращаются дурные игры сансары, и болезни, желания и надежд. Демон собственной значимости уничтожен, и даже имея тело, он бестересен. Он есть чистое сознание, и все богатства мира помещаются на кончике его волоска, как пчела умещается на цветке, растущем где-то на огромной горе миру. Он пространство чистого сознания, в каждой частице которого появляются и видятся тысячи миров. безграничное сердце великого мудреца с ним не могут сравниться даже сотни тысяч вишну шив и лотосорождённых брахм взятых вместе ибо он беспредельная абсолютная реальность сарга 18 об используемых примерах васиштха сказал Это писание приводит подготовленного искателя к пробуждению, как посеянное в благодарную почву семя приносит обильный урожай. Ступающий по верному пути должен принять это писание, пусть оно и создано человеком, поскольку оно логично и ведет к пробуждению. В противном же случае учение должно было бы быть отвергнуто, даже если оно содержится в священной книге. Глубоким и разумного речам следует внимать, даже если это слова ребенка. Иные же речи должны быть отброшены, как бесполезная солома. Пусть это и слова латаса рожденного Брахма. Но кто будет выразумлять ослепленного своей привязанностью, отвергающего простирающиеся перед ним воды Ганга, ради того, чтобы пить воду из колодца, потому что его предки делали именно так? Как на восходе всегда зарождается солнечный свет. Так в ходе изучения этого писания возникает верное развлечение истинного откажущегося. Когда слышишь это писание от мудрого учителя и размышляешь над ним, ум постепенно очищается самоисследованием и обретает твердые убеждения. Вскоре появляется и ясность речи, украшающие любое собрание, подобно прекрасным и сияющим лозам. Искатель обретает утонченность, исполняется прекрасных и благородных качеств, ценимых даже царями и богами. Человек становится мудрецом, постигшим все прошлое и грядущее. Так лампа в ночи позволяет прекрасно видеть всё вокруг. Жадность, заблуждение и другие изъяны мышления постепенно улетучиваются – подобно тому, как туманы тают при наступлении осени. О размышлении должны опираться единственно на развлечение истинного и неистинного. Кроме того, следует помнить, что никакие действия не приносят результата без собственной практики. Ум очищается, как воды огромного озера осенью, и умиротворяется, подобно успокоившемуся океану молока, после взбивания его горой Мандары. Как огненный светильник, очищенный от сажи, разгоняет завесу тьмы, так верное понимание сияет, помогая различать формы и смыслы. Бесчетные страдания, нищета и несчастья, не могут уязвить познавшего суть видимого, как облаченного в доспехи не могут поразить стрелы. Ужасы сансары, возникающие прямо перед мудрым, не проникают в его сердце, подобно тому, как копья не могут пронзить огромный камень. Что раньше, рождение или действие, божественная судьба или человеческие усилия, подобные вопросы пропадают, как тьма исчезает при наступлении дня. Когда обретается мудрое видение, возникает неизменное спокойствие, как по окончании ночи восходит солнце. Разум различающего становится глубоким, как океан, твердым, как карамеру, прохладным и спокойным, как луна. Тут, чьими усилиями все разделения завершились, постепенно становится освобожденным уже в этой жизни, Дживан Муктой, чье состояние невозможно описать словами. Его ум, всегда умиротворенный и чистый, сосредоточенный на видении окончательной истины, сияет светом сознания, как полная луна осенью. Когда солнце развлечения сияет в пространстве сердца чистым светом спокойствия, не появляются ночные кометы страстей, предвещающие несчастье. Такие люди пребывают в спокойствии, чистоте и как осенние облака – безусильно отражающиеся в неподвижных водах. Из их речей и поступков исчезает грубость и жестокость, как при наступлении дней прекращаются танцы бледных ночей демонов-пишечей. Их разум, твердо стоящий на фундаменте мудрости и сосредоточенный на ней, не затрагивается беспокойствами мира, как нарисованный цветок не трепещет от порывов ветра. Мудрый не попадает в ловушки привязанности к наслаждениям, как знающий дорогу, не увязает во врагах. У мудрого, следующего истинному учению, наслаждается уместными деяниями, не противоречащими писаниям, подобно благородной женщине во внутренних покоях, следующей правилам хорошего поведения. Мудрый, чей ум свободен, видит бесчисленные творения – в каждой из миллионов частиц мира. Бездна удовольствия не радует и не печалит человека с чистым умом и интеллектом, познавшего путь к освобождению. В каждой мельчайшей частице мира он видит рождение и разрушение множества творений, подобных бесчисленным волнам на поверхности океана. Он не отвергает начатые действия и не привязывается к завершённым. Будучи пробужденным, он кажется несознательным, как дерево. Он выглядит, как обычный человек в этом мире, выполняя действия, которые приходят сами. Его сердце не волнуется, получая желаемые или нежелаемые результаты. Только изучив всецело это писание, лишь исследовав и постигнув смысл каждой страфы, человек достигает истины. Здесь бесполезно простое чтение, в отличие от благословений или проклятий, которые достаточно только произнести. Это учение несложно для понимания. Оно украшено прекрасной поэзией, примерами, историями и сравнениями. Тот, кто хотя бы немного понимает слова и постигает их смысл, может самостоятельно осмыслить это писание. Тому же, кому смысл писания непонятен, надо слушать его объяснение от учёного-бандита. Слушающему и размышляющему над этим писанием и понимающему его, для достижения освобождения не нужны практики умерщвления плоти или созерцания, повторение мандар и прочие упражнения. В результате глубокого изучения этого писания и постоянных размышлений над его смыслом, искатель обретает чистоту разума и непревзойдённое понимание. Тогда демонразделение на видящего и видимое, в виде понятие «я» и «мир», исчезает сам, без усилий, как ночные привидения прячутся, когда встаёт солнце. Даже если оставались ложные представления об отдельных «я» и «мире», они пропадают, как сновидения не могут обмануть при пробуждении. Как человека не волнуют радости и страдания в воображенном городе, так видимость мира не может сковать и лишить свободы, когда она распознана как кажущаяся видимость. Когда становится ясно, что змея нарисована, она больше не страшит. Когда видимый мир осознан как такая змея, он больше не может приносить радость или страдание. Когда мы внимательно рассматриваем нарисованную змею, она перестает существовать как змея. и также пропадает привычная сансара. Даже чтобы сорвать цветок, нужны некоторые усилия, но достижение высочайшего состояния не нуждается ни в малейших усилиях. Даже чтобы снять лепесток, необходимо движение руки, но для обретения освобождения достаточно только остановить ум, не требуется движение ни одной части тела. Надо находиться в удобном состоянии и довольствоваться пищей, что приходит сама, не предаваясь наслаждениям, противоречащим верному поведению. Сообразно времени и месту, а также пребывая в обществе мудрых, следует с радостью размышлять над этим писанием или же над другими подобными. Тогда происходит побуждение к высшему знанию, оканчивающее сансару. Тогда пресекаются навсегда циклы повторяющихся рождений. Те грешники, коей при такого писания продолжают копошиться в чувственных наслаждениях, недостойны даже упоминания. Они подобны червям в экскрементах собственной матери. Теперь слушай внимательно, Уракхава. Мое разъяснение великого знания, самой сущности истины, открытой величайшим мудрецам. Выслушай, каким образом ему надо внимать, как следует размышлять над его смыслами и каким должен стать итог этих размышлений. Метод, помогающий в познании, с помощью которого неизвестный предмет становится известным, мудрыми называется сравнением или примером. Без иллюстрации в невозможно постигнуть неизвестное, как ночью без света лампы не рассмотришь предметы в доме. Урама, все примеры, используемые мной для объяснения тебе истины, имеют причины и потому ограничены, хотя указывают на истину вне причины и ограничений. Любой предмет, за исключением высочайшего брахмана, может быть целью или предметом сравнения, поскольку существует как причина или следствие. В учении Брахмане приводимые примеры не должны пониматься буквально. Они только частично указывают на некоторые общие с предметом свойства. Следует учитывать, что иллюстрации, использованные с целью пробуждения к истине Брахмана, принадлежат этому миру и являются порождениями сна. При таком понимании не возникает глупый вопрос о сравнениях, как бесформенный брахман сравнивается с тем, что имеет форму. У примеров, указывающих на видящего, могут быть другие изъяны, такие как неточность и противоречивость, но никакие возражения не должны мешать пониманию сравнений, поскольку природа мира сноподобна. При исследовании ясно, что как бодрствование, так и сновидение нереально в прошлом, будущем и в настоящем. Это очевидно и для ребенка. Смысл примеров из области сновидений, воображения, внутренних откровений, благословений, проклятий, снадобий и прочего – показать подобное им в природе мира. В этом писании, являющемся средством освобождения и в других писаниях, их автор следует этим правилам для лучшего объяснения того, что стоит понять. Писание учит тому, что мир подобен сновидению. Это невозможно объяснить в нескольких словах. Это должно быть раскрыто постепенно и последовательно. Этот мир похож на город или замок, который представляется во сне, воображается или вспоминается. И поэтому примеры, используемые в этом писании, именно такие, а не другие. когда беспричинное для лучшего понимания сравнивается с имеющим причину, невозможно привести полное детальное сопоставление. Разумно избегающий пустых споров, для постижения истины принимает во внимание только ту часть сравнения, которая относится к ней. Чтобы узреть что-то, нужен только свет лампы, а не несущественные для этого подставка, масло, фитиль не так уж и важны. Часть сравнения, общее для примера и предмета сопоставления, предназначается для объяснения сути предмета. Сравнение должно быть принято частично, как огонь светильника, дарующего ясность. Когда с помощью части сравнения понимается значение примера, тогда твердо осознается истинный смысл великих ведических изречений. Не следует обращаться к неверным доводам, Искажая понимание истины ошибочными представлениями о ее противоречии повседневному опыту. В ходе размышлений нам нужно внимать даже речам врага, если они способствуют появлению непосредственного опыта. А речи близкого нам, даже любимой женщины, являются пустой болтовней, если они противоречат высочайшей истине и ведам. Исследовать им не стоит». «Мой сын, по нашему мнению, только утверждение всех верных писаний «ты есть приводит к осознанию истины и потому является надёжным методом постижения, в отличие от знания, даваемого другими писаниями, не относящимися к самопознанию». Тыкова 18 об используемых примерах книги «Второе пути искателя» Махарамайна Шривасиштхи ведущие к освобождению, записанной в Алмике. Сага 19. О верном методе познания. В примерах и сравнениях стоит обращать внимание только на определенную часть, общую между примером и тем, на что он указывает. Если бы сходство было полным и наблюдалось между всеми частями примера и сравниваемого, то между ними не было бы разницы, и сравнение стало бы невозможным. Когда становятся понятными примеры в силу узнавания единого атмана, являющегося сутью писаний, делается ясным смысл великих ведических изречений и обретается спокойствие, называемое нирваной. Оно достаточно о примерах и о том, что они обозначают. Любыми средствами необходимо обратиться к смыслу великих ведических изречений. Знай спокойствие, как величайшее благо. Употреби все усилия для достижения его. Когда блюдо с рисом уже на столе, к чему обсуждать многообразные способы его приготовления? Беспричинное сравнивается с имеющим причину для облегчения понимания. Такое сравнение указывает на относительное сходство в чем-то. Не погружайся в удовольствие, оставив размышление об истине, как жирная слепая лягушка, рожденная в камне. С помощью примеров и собственных усилий, искатель, обладающий развлечением, спокойствием и пониманием смысла писаний, должен обрести высшее состояние. В начале пути предпринимаются действия по достижению дхармы и мирских целей с поддержанием общества хороших ученых и мудрых людей и изучением Писаний. Постепенно такие действия приводят к развитию искателя необходимых качеств. А затем разумный должен размышлять об истине, пока не познает успокоения собственной сущности Атмани. Это нерушимое спокойствие называется Турией или четвертым состоянием. Тот, кто достиг спокойствия Турии и пересек океан Сансары, будь он живой или неживой, будь он семейный человек или подвижник, не будет затронут сделанным или не сделанным, не будет нуждаться в изучении писаний и в размышлении, Оставаясь, как есть, подобно спокойному океану. Только часть сравнения имеет общее с сопоставляемым. Необходимо понять то, на что указывает сравнение, а не сосредотачиваться на незначительных деталях. Ты должен понять истину любыми средствами. Невежды, сосредоточенные только на форме слов – не различают верное и неверное. Глупым болтуном называется тот, кто считает нереальностью истину, пребывающую в пространстве сознания в сердце, в спокойствии осознания своей природы. Понимание невежды искажено самомнением, фантазиями и недоверием. Он затрудняет для себя видение истины, как облако скрывает собой чистое небо. Как океан является основой всех волн и брызг, так основой всех методов познания является исключительно непосредственное понимание истины. Выслушай мои объяснения этого. Мудрые знают, что сознание есть суть всех восприятий и поэтому является главным методом познания. Достижение этого состояния в котором пропадает разделение на знающего, знаемое и знание, называется непосредственным осознанием. Воистину только непосредственное осознание истины в соответствии с писаниями, размышлениями и собственным опытом является для нас настоящей жизнью. Воистину это является сознанием. Это атман, который с уверенностью в чувство «я», воспринимает себя человеком. То, что он осознает, считается объектом. Он проявляется, как мир с многочисленными наваждениями и заблуждениями, понятиями, сомнениями и фантазиями, как вода являет себя волнами, пеной и брызгами. То, что дотворение изначально не является причиной, И игриво проявив творение, становится причиной собственного восприятия в себе. Причина появления личности, возникающей в силу отсутствия размышлений, кажется реальной, хотя нереально. Она утверждается в творении как реальное, проявляясь в форме мира. Исследование истины возникает в иллюзии само по себе и разрушает эту иллюзию, являющуюся его телом. и тут же безграничное и неделимое сознание сияет в непосредственном постижении самого себя. Когда размышляющее осознает себя самого как чистое сознание, тогда даже размышление растворяется в неописуемой запредельности. Когда бесстрастный ум успокаивается, то из-за невосприятия предметов, интеллект, чувства и органы действия не действует и не бездействует. Когда бесстрастный ум успокаивается, органы действия перестают действовать, как перестает двигаться остановившийся механизм. Считается, что причиной вращения колеса ума является предметное восприятие, подобное веревке, которая тащит за собой нанизанное на нее деревянные фигурки. Мир сансары наполнен вещами, воспринимаемыми и внешне, и в уме. Поэтому, зная, что он пребывает в восприятии, как движение воздуха пребывает в ветре. Осознав чистое сознание – сущность всего. Тот, кто стал им, сияет внешним и внутренними проявлениями, простершимися во времени и пространстве. Только осознав воспринимаемый мир как наваждение – Он остается собой и сам проявляется, как любая форма, где и когда угодно. Будучи вездесущим сознанием и сутью всего, где бы и что бы он ни осознавал, он сам же сияет в виде того, что осознаёт. Являясь сущностью всего, сознание представляется зрящему видимым предметом. Но видимое пребывает в реальности того, кто видит, а само по себе оно не существует. Поэтому только безначальный брахман является всем. Только непосредственное восприятие является создателем, и все другие методы познания основаны на нем. Ищущий, оставив веру в судьбу, которой есть лишь собственные прошлые усилия, став героем, достигает в сердце своими стараниями высшего состояния в осадху. О, о Рама, пока не осознаешь своим разумом собственную чистейшую природу и не достигнешь высочайшего безграничного сознания с помощью чистого ума, стремящегося к истинному, размышляй над истиной, передаваемой учителями. Сарга 20. -е. О верном поведении. Васильфтха сказал, «Искатель должен посредством усилий возращивать понимание, придерживаясь хорошего общества и практикуя слушания и размышления. Постепенно, с обретением необходимых качеств, он становится лучшим из людей». В каких благих качествах хороший человек преуспевает, тому и надо у него учиться. Так возрастает собственная осознанность – и оттачивается интеллект. Величие отличается спокойствием ума и другими благородными качествами. О, рама Без окончательного знания никто не может достичь совершенства. Благодаря знанию и исследованию примеру мудрых растет безмятежность ума, укрепляются другие прекрасные качества, необходимые настоящему искателю, Как от дождя растут и плодоносят молодые побеги. А спокойствие ума и остальные прекрасные качества способствуют возрастанию высочайшей мудрости, подобно тому, как подношение риса в поклонении содействует многочисленным дождям и хорошему урожаю риса. Спокойствие ума и другие качества возрастают от мудрости, а мудрость растёт от них. Так они взаимно увеличивают и украшают друг друга, подобно лотосам и озеру, делающими друг друга прекраснее. Знание возрастает в результате исследования примеру мудрых, и благодаря знанию поведение все больше напоминает поступки мудрецов. Так они приумножаются друг за счет друг. Разумный человек должен в полной мере обрести спокойствие ума, понимание и прочие качества, следуя примеру мудрых и стремясь к истинному знанию. Пока мудрость и благое поведение не практикуются в одинаковой степени, ничто из этого не достигается искателем «Мой сын». Когда охраняющая рисовое поле девушка поет и в такт своему пению хлопает в ладоши, она отгоняет птиц и одновременно получает удовольствие от пения, достигая сразу двух целей. Также не имеющий желания искатель, не являющийся деятелем, но выглядящий деятельным, следуя знанию и мудрым, достигает высочайшего состояния равновесия. Я рассказал тебе о практике плохого поведения, Урам. Далее я поведаю тебе о следовании самой мудрости. Это великое писание о постижении истины наполняет жизнь и приносит плоды высшей цели. Разумный искатель должен услышать это верное учение из уст познавшего истину. Вняв ему и постигнув его силой очищенного интеллекта, ты достигнешь высочайшего состояния, как вода очищается от грязи, когда в нее опущена вех Познав то, что должно быть познано, ум мудреца безусильно достигает высочайшего состояния. Силой пробуждения он больше никогда не оставляет эту безграничную, высочайшую реальность. Такова 40 20 о верном поведении в книге 2 о пути искателя Махарамайны Шри Васиштхи в 32 тысячах стров, ведущей к освобождению записанный в Алмеке. Такова книга вторая о пути искателя. Книга третья. Утпати Пракорана. О создании. Сарга первая. Объяснение причины несвободы. Васиштха сказал, А знающий Брахмана указывает на Брахмана с помощью звуков собственных слов, возникающих в нем, как в сновидении. Разгадывающий верно эти указатели познает Брахмана. Так как весь мир пребывает в пространстве Брахмана, как иллюзия, все вопросы, что поднимаются об этом мире, что это за мир, откуда он возник, где он и куда пропадает, разрешается в согласии с этим принципом. О разумный! Слушай мое изложение, данное в соответствии с мудростью, реальностью, порядком и собственным опытом. Познавший истину себя как пространство сознания, воспринимает мир как обманчивое сновидение. Весь мир предстаёт перед ним как сон, включая и чувства «я». После книги, дающей наставления по поведению достойного искателя освобождения, я приступаю к объяснению этой книги о создании мира «Утпати Пракарана». Несвобода возникает, когда видимое представляется реальным. Когда восприятие видимого отсутствует, Ни свобода не появляется. Слушай детальное объяснение того, как исчезает кажущаяся реальность зримого. В этом творении только сотворённое способно расти, изменяться, достигать освобождения, идти в рай или ад. Сейчас, дабы пробудить тебя, я поведаю, как существующее прежде творение – становится собственотворением. Слушай, Вракхава, я тебе расскажу кратко о содержании этой книги, а затем разъясню в подробностях все то, что вызовет у тебя вопросы. Все видимое в этом мире, движущееся неподвижно, по завершению эпохи существования полностью пропадает, подобно тому, как солнце сновидениями переходит в глубокий сон. То, что остаётся – чистая реальность. Недвижная, глубокая, беспредельная, неописуемая и непроявленная. Ни свет и ни тьма. Для облегчения объяснений она по-разному называется мудрыми – истиной, атманом, высочайшим брахманом, бытием и так далее Это единое сознание, атман – Само по себе видится в себе как нечто иное, как будто обретая жалкое существование отдельного существа. Так Атман теряется в понятиях о себе как о дживе, отдельном существе, и становится непоседливым умом из-за непостоянных понятий и представлений. Таким образом, в Великом и Безграничном Атмане проявляется изначальный ум, из неподвижного превращаясь в движущийся, подобно волне, что рождается на поверхности океана. Так всеохватный ум мгновенно проявляется сам по себе собственными понятиями, как вся эта удивительная, широко раскинувшаяся сеть иллюзий. Как золотой браслет не может быть отделен от золота и зависим от него, в то время как золото в своем существовании – не зависит от браслета, так и суть этого мира неотделима от бесконечного сознания. Этот мир, будучи по своей природе бесконечностью, пребывает в Брахмане, не имея отдельного существования, не существуя как мир, подобно браслету, пребывающему в золоте, неотделимым от него. Как в миража течет река, нереальное, но выглядещее реальным. Таком раскинулся иллюзии этого мира, который мнится настоящим. Все знающие мудрецы называют это по-разному: невежеством, сансарой, несвободой, иллюзией маи, заблуждением или тьмой неведения. Оло наники Рама, внемли моему рассказу о том, что собой является несвобода. Узнав это, ты поймешь, какова природа освобождения. Когда наблюдатель и наблюдаемое принимаются за реальность, это называется несвободой. Наблюдатель лишается свободы силой наблюдаемого. Когда, видимо, исчезает, он освобождается. Мир, ты, я и все остальное нереальны по сути. Это наблюдаемые объекты. Пока продолжается их восприятие, освобождение невозможно. Пустая болтовня о нереальности восприятия не прекращает их. Наоборот, с возрастанием бремени понятий, болезнь неверного понятия только умножается. Столь же бесполезна сухая логика, путешествия к святыням, следование добродетели и прочие средства – пока объекты мира видятся реальными, у разумные слушатели. Если бы видимый мир был реальным, он никогда бы не прекратился, ибо нереальное не может существовать, а реальное не может не существовать. Невообразимое чистое сознание Атман, где бы ни проявилось осознающим наблюдателем, тут же перед ним появляются бесчисленные наблюдаемые объекты, даже внутри крошечной частицы. Поэтому понимание «этот мир существует» и отказался от его видимости, практикуя аскезу, внутреннее сосредоточение и повторение мантр, подобно тому, как пьяница отказывается от вина, вдоволь напившись. Урама, если этот мир вообще видится – То он только отражается в зеркале сознания, даже в мельчайшей его части. И везде, где есть мир, он отражается в зеркале сознания, как объект отражается в зеркале воды в реке, океане, в луже, на земле или в горах. Это приносит непреходящие страдания. Старость, смерть и рождение, существование и несуществование, увлечение и отвращение – Плотное и тонкое, бодрствование и сон, подвижное и неподвижное. Видение этого мира мной отброшено, и я пребываю в самадхи. Когда в самадхи остается такое семя воспоминания о творении, как может быть непрерывным состояние самадхи? Как в нем может возникнуть окончательное четвертое состояние или турии? Когда ты пробуждаешься из такого самадхи, как это сна, мир с его бесконечными страданиями снова возникает, как и раньше. Достижение этого так называемого самадхи-урама бесполезно, ибо какое счастье в том, что длится лишь мгновение, вслед за которым ты опять погружаешься в страдания. Если же видимое превзойдено непосредственным пониманием, Если ты погружаешься в нервика по самадхи, тогда самадхи становятся подобным непрерывному глубокому сну. И это считается высочайшим и чистейшим состоянием. Пока видится реальность любых имен и форм, это состояние невозможно достигнуть. Воистину, где существует движение ума, имеется и эта иллюзия мира. Если наблюдатель с помощью усилия преодолевает движение ума, становясь подобным бездеятельному камню, то с окончанием усилия он снова видит мир. Каждый знает, что такое состояние самадхи без восприятий, напоминающее состояние бессознательного камня, ни для кого не становится постоянным. И даже наилучшие успехи в достижении такого камнеподобного бессознательного самадхи не преображает его высочайшее состояние чистейшего, изначального, неизменного сознания – Брахмана. Поэтому если этот мир с его объектами видится реальным, он никогда не прекращается. Только глупцы воображают, что спокойствие достигается аскетизмом, повторением мантр или сосредоточением. Как в зарослях лотоса в глубине цветка прячется семя, так понятие о восприятии потаенно наличествует воспринимающим. Как существует смысл в значениях слов, масла в семенах кунжута и аромат в цветах, так способность к восприятию имеется воспринимающим. Где бы ни была спрятана камфора или иное пахучее вещество – Источаемый ими аромат выдает их присутствие. Также в глубинах ума возникает видимый мир. Как ты ощущаешь свои сны, фантазии и иные восприятия, так и зримый мир воспринимается видящим его. Как привидение, воображенное ребенком, страшит его, так и видимые формы обманывают и пугают, Того, кто их наблюдает. Как семя в соответствии со временем и местом прорастает и обращается прекрасным растением, так и воспринимающий ум расцветает восприятиями объектов. Как красота видимого пробуждается, существует и погибает в сердце, так же существование кажущегося материального мира, являющегося чистым сознанием, ощущается как внутреннее восприятие. Сарга вторая. Об изначальном создателе. Васиштха сказал, «Слушай эту прекрасную историю о мудреце Акаша Дже, из пространства. Эта история из книги о создании Уракхавы несомненно дарует тебе просветление». Живёт где-то мудрец Акашаджа, дважды рождённый Брахман, приверженный Дхарме и неизменно погружённый во внутренние глубокое созерцание, благожелательный ко всем. Он жил уже весьма долго, когда смерть решила забрать его, рассудив. «Воистину я не умираю и в своё время съедаю всех живых существ. Почему же я до сих пор не поглотила, этого дважды рождённого акашу -джу. Почему я не могу поразить его, и моя сила пропадает, как будто мой меч ударяется о камень? Решив убить мудреца, смерть отправилась в город, где он жил. Те, кто стремится к цели, не оставляют усилий и не прекращают действий. Но когда смерть пыталась войти в жилище акашу На ее пути вздымалось пламя, подобное пожару, разрушающему вселенную. Прорвавшись через стену яростного огня, она проникла в дом. Увидев дважды рожденного, смерть пыталась схватить его своими руками. Но даже видя мудреца прямо перед собой и, будучи сильной, сотней своих рук, она не могла схватить брахмана, как невозможно поймать воображаемый образ». Тогда смерть отправилась к богу Яме, ведающему судьбами смертных, за помощью в решении этой сложной задачи. Она спросила его, «О, великий, почему я не могу забрать этого акашу -джу? Яма ответил, «О, смерть, ты никого не можешь убить по своей воле. Смерть есть результат кармы, собственных деяний человека, и никак иначе. потому попробуй отыскать карму Брахмана, которого ты намереваешься погубить. С ее помощью ты сможешь его поглотить. Тогда смерть пошла искать карму этого человека. Она блуждала и близко, и далеко, ведя поиски в реках и озерах, повсюду, во всех направлениях. В лесах, джунглях и болотах, в горах и на берегах океанов, на разных островах и континентах, в пустынях, городах и деревнях, в селах и во всех царствах и удаленных пещерах. Проходя по всей земле, она нигде не могла найти карму этого человека. Несмотря на все усилия, смерть не сумела отыскать никакой кармы акаши -джи. как мудрый не может найти сына бесплодной женщины или взойти на воображаемую куру. Снова она вернулась к всезнающему Яме с теми же вопросами и сомнениями, ибо только хозяин может развеять недоумение своих слуг. Смерть вопросила «Скажи мне, о господин, где можно разыскать карму Акаши-Джи?» После долгого размышления мудрый правитель ответствовал так. Яма сказал «О, смерть! карма Акаши-Джи вообще не существует. Святой мудрец Акашаджа есть порождение пространства. Тот, кто создан пространством, столь же чист, как и пространство. Он не затронут никакими действиями, и у него попросту нет кармы. Он совершенно не связан прошлыми действиями, и, подобно сыну бесплодной женщины, он никогда не был рожден. Не было причин для его появления на свет. и потому он и есть только пространство У него нет предшествующих карм, он напоминает огромное воображаемое дерево в небе. Благодаря отсутствию прошлых карм, у него даже нет независимого ума, и он не совершил действий, которые сделали бы его доступным для тебя. Его сущность – пространство, его форма – лишь форма чистого пространства. Он всегда сам себе причина и не имеет других причин. У него нет прошлых карм, и он ничего не совершает сейчас. Он является только самим осознающим пространством. Нам и другим движение его праны указывает на действие. Но он кажется что-то совершающим лишь нам. Для него же самого не существует понятия кармы. Его действия и намерения – чистые сознания, которые только мнятся отличными от него, как формы, вырезанные в неизменной массе сознания. Поэтому с высшей точки зрения этот святой, дважды дваждорожденный, существует как воплощение природы чистого пространства, как текучесть естественным образом присутствует в воде или пустота в небе. Как движение неразрывно связано с ветром, так этот святой остается в высочайшем состоянии. У него нет ни карм былых рождений, ни кармы этой жизни. У него нет прошлых действий, и поэтому он свободен от сансары. При отсутствии на причин для рождения он знает себя неотличным от своей причины. В силу отсутствия других причин Он есть порождение самого себя. Он не является деятелем сейчас и не был им раньше. Скажи, разве способна ты дотянуться до него? Если бы у него в уме были мысли, тогда его уже можно было бы считать мертвым. Тот, кто полагает, что он является телом, созданным из пяти элементов, несомненно материален, и смерть может его настичь. Но этот брахман никак не связан с понятием о из пяти элементов. Он не имеет формы, и ты его не можешь забрать, как невозможно связать небо даже самой крепкой веревкой. Смерть спросила. «Ой, Великий, поведай мне, как он может быть порожден пустотой, и объясни, состоит он из пяти материальных элементов или нет». Яма ответил. Это дважды рожденный никогда не рождался и не существует. Он есть абсолютный, безграничный свет сознания. Такова его сущность. Когда наступает время вселенского разрушения, не остается ничего, помимо недвижного, нерушимого, бесконечного, абсолютного брахмана, пустого, вечного, тончайшего, высочайшего и лишенного свойств. Потом, словно рядом с ним, является воображаемая форма, подобная скале. По своей природе сознания, сознание осознает «это я», и в силу этой случайной ошибки воспринимает свою иллюзорную форму. Этот брахман с начала творения остается в чистом пространстве, как не обладающий понятиями пространства сознания. У него нет ни тела, ни поступков, ни обусловленностей и привычек, и он не чувствует себя деятелем. Он – чистое пространство сознания, его безграничная цельная масса. Он не окутан сетью прошлых обусловленностей. Его природа – только чистое пространство, подобно тому, как пристающий свет – природа огня. Когда прекращается восприятие мира – Он остается единственно как чистое пространство сознания. Где в нем материальность пяти элементов? Откуда им взяться? Посему, смерть, тебе лучше отступиться от попыток забрать его. Никак и никогда нельзя ухватить пространство. Услышав это, удивленная смерть удалилась во освоясь. Рама сказал. И я думаю, что ты говоришь о создателе Брахме, своем прародителе. Это он, самопоявившийся, нерожденный, единая сущность всего, являющийся по своей природе чистым сознанием». Васиштха ответил. «Верно. То, о ком я тебе поведал, и о ком в давние времена состоялся разговор между смертью и ямой, это сам создатель Брахма. В конце эпохи, когда всепоглощающие смерть уничтожила все живые существа, почувствовав в себе силу, она снова пришла к лотосорожденному Брахме. В этот раз благородная царьяма так наставлял ее. Когда что-то совершается постоянно, к этому появляется пристрастие. Как можно достичь Брахмы, чье тело – чистое безграничное пространство? Это не вещественная форма, представление ума. Кто есть удивительное пространство сознания, воплощенное сознание, тот является только пространством сознания, не имеющим причинности и средствия. Его форма – проявление пространства, подобное воображаемой личности. Он сияет, не имея материальности пяти элементов, порождая сам себя. Как в чистом пространстве можно вообразить нить жемчуга, или увидеть во сне целый город, в котором нет материальных элементов, так и он бестелесно возникает сам по себе. В чистом сознании, высшем Атмане, нет того, кто видит, и нет объекта восприятия. Существует только сознание, и поэтому он сотворён самим собой. Брахмой называется чистый мысленный образ, идея, личность – состоящая из понятия, не обладающая никакой материальностью. Как в уме художника возникает картина, полная бестересных созданий, так же видится Брахма, подобная синеве, в чистейшем пространстве сознания. Создатель Брахма сияет, как чистейшее пространство сознания, без начала, середины или конца, самопроявившейся силой собственного сознания лишь по виду он напоминает живое существо в реальности же не имеет тела подобно сыну бесплодной женщины С третье о причине несвободырама сказал воистину ум чистый лишён материальности как ты говоришь и ум есть создатель брахма истинная реальность решенная материальных элементов земли и вообще всего вещественного Скажи мне, мудрый, почему для него память прошлого не является причиной рождения, как это происходит со мной, тобой и другими существами? Васиштка ответил. Память о прошлом теле, отягощенном результатами прошлых действий, становится причиной для пребывания в сансаре. Если прошлых действий брахма не существует, откуда и каким образом может возникнуть память о них? Потому он существует без причины, или же единственной причиной его существования является его собственная мысль. Он самопроявившийся, возникший сам по себе, не отличный от себя самого, остающийся в собственной природе. Самопроявленный имеет лишь тонкое тело, у нерожденного нет материального тела у Рама. Рама спросил, «У всех существ есть и тонкое, и материальное тело. Как может быть у создателя Брахмы только одно тонкое тело?» Васиштха ответил. «Все существа, имеющие причину, имеют два тела – тонкое и материальное. Но нерождённые, не имея причины, обладают лишь тонким телом. Только нерождённый Брахма является наипервейшей причиной всех разнообразных существ». У него же самого нерождённого нет причины, и потому у него только одно тело. У изначального Создателя нет материального тела. Он сияет, как пространство самого себя, своей сущности, имея только тонкое тело. Его тело – сущность мысли, и в его природе нет ничего материального. Тело изначального Создателя – чистое пространство – порождающие разнообразные существа. Не имея на их внутренних причин, эти существа являются формами этого пространства сознания. Каждый знает, что сущность причины и следствия всегда одна и та же. Создатель является только высочайшим сознанием и чистой нирваной. И создание по своей природе только мысль, в которой нет ничего материального. Создатель есть изначальный всплеск сознания, ментальное тело, возникшее как ощущение себя и предшествующее всем живым существам, пребывающим в сансаре. Из этого изначального волнения проявляется всё творение, не имея иной отдельной природы, как от ветра рождается движение воздуха. Из волнения создаётся это творение, как кажущееся, как видимость. которая воспринимается реальной. Как в пригрезившемся городе любовной утехи с прекрасной женщиной, хотя и не реальны, но ощущаются удивительно реальными, так и создатель всех существ, пребывающий сам в себе, нематериальный и бестелесный, имеющий форму пространства, кажется обладающим формой и телом. Имея форму сознания, он не возникает и не исчезает. Он самосуществует по своей сути, не имея других причин, и потому не рождается и не умирает. Брахма, существующий лишь как мыслеформа, лишённая материальности, чья природа только мысль, сам является причиной существования всех трёх миров. Он самопоявляющийся как понятие. Он по своей сути пустое пространство – которое становится твердым, как скала. Тонкое тело кажется плотным, если забыта его сущность. Так ребенок, воображая привидение существующим, начинает видеть его. Но Брахма, будучи великим сознанием, не забывает своей природы. Имея чистый ум благодаря изначальному пробуждению, он не утрачивает знания о своем тонком теле. Для него не возникает привидения плотного тела, нереальное и преумножающее невежественные заблуждения, как иллюзорный мираж. Брахма – это чистый разум, в его природе нет ничего материального. И поэтому вся вселенная, порожденная им, тоже имеет природу ума. Ибо какова причина, таково и следствие». Нерождённый не имеет никаких причин, и потому его порождение тоже беспричинно. Не существует никакого различия следствия от причин, как чиста причина, так же чистые следствия. Но здесь вообще нет причины следствий. Каково безграничное сознание, таковы и все эти три мира. Как будто приобретая свойства чистого разума, Брахма являет творение, неотлично от своей природы, как текучесть, неотделима от воды. Его чистый ум простирается, как весь мир, который нереален, как воображенный город или воздушный замок, привидевшийся в облаках. Материальности не существует, как в веревке нет змеи. Брахма и другие существа являются собой пробужденное чистое сознание. Как они могут быть материальными? У пробужденного ума нет даже тонкого тела. Откуда и как вообще возникли разговоры о материальном? Мысли и формы человеческого ума, обладая природой создателя Брахмы, тоже видятся реальным миром. Ум имеет природу создателя Брахмы. Он полон различных мыслей и образов и, расширяясь на основе самого себя, создает свой мир. Брахма есть ум, ум – тело Брахмы, и нет никакой материальности, она лишь воображаема. Как в семени лотоса заключается сам лотос, так в уме содержится воспринимаемый мир. Никогда не было и нет никакой разницы между умом и видимым объектом. Как всё происходящее во сне или представляемое в уме видится и ощущается внутри, так и весь видимый мир видится и ощущается в глубине, в сердце. Как несуществующие привидения пугает ребенка, пребывая только в воображении, так разнообразные видимые формы страшат видящего их. Как росток пробивается из семени в надлежащее время и в соответствующем месте, так и воспринимающий ум Прорастает видимым миром. Если бы мир был реальным, его страдания и боли никогда бы не могли прекратиться. Пока видимое не исчезло, невозможно понимание истины. Если же видимый мир нереален, тогда он является конечным, и понимающий обретает мудрость, называемую освобождением. Такова сарга третья о причине несвободы, книги третьей о создании Махарамаяна Шривасиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валмики.